Глава двенадцатая. Она стояла неподвижно, наклонившись к нему и не обращая никакого внимания на джина, мячущегося на привизе над крышей корчмы. Дом сотрясался, с потолка сыпалась звездка, мебель ползала по полу, лихорадочно тряслась. «Вот оно что!» — прошипела она. «Благодарю!» Тебе удалось меня обмануть. Не Лютик, а ты. Так вот почему Джин так борется. Но я еще не проиграла, Геральт. Ты недооцениваешь моей силы. Пока что у меня в руках и Джин, и ты. У тебя есть еще одно последнее желание. Так выскажи его. — Освободи Джина, и тогда я загоню его в бутылку. — Тебе не хватит сил, Йеннефер. Ты недооцениваешь мои силы. — Желание, Геральт, желание! — Нет, Йеннефер, не могу. Джин может и выполнит его, но тебя не простит. Освободившись, он убьет тебя, отыграется на тебе. Ты ослаблена. Едва держишься на ногах. Ты погибнешь, Иенфер. Это мой риск, — яростно крикнула она. Какое тебе дело до того, что останется со мной? Подумай лучше о том, что Джин может дать тебе. У тебя в запасе еще одно желание. Ты можешь пожелать что угодно. Воспользуйся возможностью. Используй ее, ведьмак. Ты можешь иметь... Все. Все.